Глава 34. «А если там ловушка?» Баюн с опаской заглянул в проход. «Как вот такое сокровище и без ловушки?» «Я иду первым». Ярослав вытащил из камня меч и двинулся вниз по лестнице. Факелы убегали вглубь, теряясь в темноте. Ярослав шел, держа меч перед собой. Больше надеялся, что нападающий, будь таковой, здесь испугается. Чем на самом деле сможет защитить. За прошедшую неделю владеть мечом он так и не научился. Идти пришлось долго, гораздо дольше, чем в лабораторию. Большая часть пути проходила под стенание баюна. Далеко еще, через каждый десяток ступеней спрашивал кот: Ну сколько еще, я уже все лапки свои истоптал. Бедного котика никому не жаль. Он так напрашивался, чтобы его взяли на руки, но все сделали вид, что таких толстых намеков не понимают. Отрада шла за Ярославом, настороженно вглядываясь вперед. Она готова была применить колдовство. Оно бурлило в крови, готовое выплеснуться по первому зову хозяйки. Добра да вошла последней. Разглядывала стены, не желая пропустить знаки или просто роспись. А Еремехи и Берегине остались у входа. Им плохо было бы под горой, лучше уж тут рядом с лесом. «Да будет конец этой лестнице!» — проворчал Баюн. «Будет!» — успокоил его Ярослав. «Уже пришли!» Лестница переходила в каменный пол небольшой пещеры с низким потолком. Свисала пыльная паутина, под ногами скрипели мелкие камешки и пыль. В дальнем углу с трудом угадывался колодец. Он тоже был плотно укрыт слоем пыли и паутины. «Это что ли тот самый колодец?» Боюн, ступив на пол, брезгливо потряс лапой и решил со ступени не сходить. «Я себе это как-то более монументально представлял. Все ж таки такая колдовская сила, и вдруг в пыльной пещере!» «Уймись уже!» — шикнула на него добраво. «Пыль в глаза пускают только пустозвоны. Истино сильные не кичится!» Она тоже не пошла следом за отрадой и Ярославом. Наблюдала с лестницы, как они подходят к колодцу, закрытому крышкой. Отрада сразу схватилась за большую кованую ручку и потянула, селясь крышку сдвинуть. А Ярослав не спешил. Сняв факел, поднес его к колодцу. Отрада прекратила тянуть крышку, возмущенно фыркнула. «Ведьма из нее вышла сильная, но пока терпения маловато. Ярослав должен это уравновесить». Подумала Добрава, следя за тем, как наследник рода изучает ручку. Ярослав разглядывал розы и руны, сплетающиеся в колдовской узор. Он искал одинаковое плетение с тем, что украшает гарду. Меч — это ключ. «Вот!» — отрада поставила палец на пересечение линий. «Сюда!» «Да, Ярослав тоже теперь увидел. Держи!» Передав факел отраде, поставил кладенец на ручку. Меч легко скользнул в нее, но с обратной стороны не вышел. Под ручку легко можно было просунуть пальцы, но лезвия меча там не было. Ярослав чуть надавил, чтобы гарда четко села по узору, но линии не засветились, как на горе. «Кровь!» — напомнила ему отрада. рада. «Да сколько можно!» — шепотом возмутился Ярослав. «Предки мои были те еще затейники!» Но два выдвинувшихся розовых шипа красноречиво намекали, так просто колодец не открыть. Пришлось прикладывать пальцы по обе стороны от ручки. Ух! Ярослав чуть скривился, когда пальцы прокололо. Капельки крови были приняты, и узор засиял. Щелкнул запор. Крышку не нужно было снимать. Она разошлась сама, посередине. Из колодца вырвался столб нестерпимо яркого света, Ударяя в потолок с такой силой, что посыпались мелкие камешки, а паутина сгорела. Несколько мгновений невозможно было глаз открыть. А потом стол попал, и теперь можно было увидеть, как мягким золотистым светом переливается прозрачная вода в колодце. Вот она, сила, Кощеева! прошептала завораженная отрада. Она протянула руку, так сильно хотелось опустить в воду пальцы но, тряхнув головой, руку отдёрнула. Негоже пальцы совать туда, куда не знаешь. Хорошо, если только без них останешься. А Ярослав смело зачерпнул ладонями воду. От студенной воды зубы заломило, стоило сделать пару глотков. Зачерпнул второй раз, третий, и едва руки убрал, как крышка схлопнулась. Лязгнул железный засов, и меч был вытолкнут из замочной скважины. «Ох!» Схватившись за сердце, Ярослав оседал на пол. Тело горело, будто внутри него костер горел, кости все выкручивало. Он увидел огромные глаза отрады, наполненные ужасом, а потом наступила темнота. Давай, просыпайся! Кто-то ласково гладил его по щеке. Все хорошо, уже все хорошо. Голос отрады вел его из тьмы на свет. Ярослав ухватился за него, словно за нить, и смог открыть глаза. Очухался, «Очухался», — с облегчением произнес Баюн. «Ну ты нас и напугал. Я уж думал, сгоришь прям тут», — ворчал, обмахиваясь хвостом. «Это так сила просыпается». Ярослав смотрел в глаза Отраде, лежа головой на ее коленях. Только она удержала его здесь. «Да», — она мягко улыбнулась. «Чем больше сила, тем больнее». Внутри будто что-то жжется. Ярослав потер грудь, как будто хочет вырваться. «Знаю». Отрада накрыла своими пальцами его. «Я научу». «На вот». Добрава протянула Ярославу пузырек. «Выпей, станет легче. Велика сила рода Кощеева. Не меньше нашей. Пей да пойдемте уже. Утро в полдень почти перешло». «В какой день?» Ярослав чуть не подавился зельем. «Завтрашний!» — ехидно ответил кот. «Всю ночь тебя тут стерегли. Крепко тебя приложила». Баюн был очень недоволен, что провел в лесу всю ночь. Это еще хорошо, что Еремей и Берегиня позаботились о костре и еде, да и от зверей диких охраняли, а то было бы совсем тяжко бедному котику. «А кощею что? Приложила его силой!» Вот он себе спокойно и спал, пока остальные беспокоились. Но никто еще не знал, что от кощеевой силы досталось не только наследнику. В палатах царя Горуха, пуще пожара разгоралась паника. В короне как засветился камень, ослепил всех, кто был в тронном зале, а потом царь-батюшка чуть ожог не получил. «Ой-ой-ой!» вопил горох, скидывая корону. «Кто посмел на царя своего покуситься?» «Никто бы не посмел!» Михай кинулся поднимать корону, но не смог даже в руки взять. Горячая была, словно угли. «Ах ты, пакость!» Он пнул корону. Среди собравшихся началась паника. «Это кто ж такой сильный колдун, что до самого царя добрался?» Прибежала стража. Колдун царский тоже прибежал. Начал перебирать заклятия, бормоча непонятные слова. «Ой, ой-ой-ой!» — скатился с трона горох. Зад вдруг так припекло, будто в костер сунули. «Михай, Михай, помоги!» Но Михаю не было дела до глупого гороха. Он прошмыгнул к стене, собираясь уйти через потайной ход, пока не затоптали. Нужно было отправить записку настоящему хозяину-бронебору. Он собирался отправиться в дремучий лес. Дурак Богдашка все-таки оказался потомком Кощея. Да куда ему, лаптю крестьянскому, супротив Бронебора? А значит, теперь корону надеть и сесть на трон сможет только Бронебор. Сбылось! Трусливого и глупого гороха скоро под из столицы. Ух, какие перемены грядут! Скоро-скоро и соседние царства будут захвачены. С силой Кощеевой не будет колдуна могущественней. Михай бежал по переходам, чтобы поскорее дать отчет хозяину. Не знал он, что скоро во дворец придет истинный наследник. На горизонте собирались грозовые тучи перемен, но не таких, как хотели бронебор и Михай. «Михай! Михай!» — звал его растерянный горох. Но советнику не было до царя уже никакого дела. Кому нужен этот глупый горох? Мелочный, трусливый и ленивый. Зато гонору! Не сидеть бы ему на троне, если бы Черномор тогда довел дело до конца». «Наконец-то!» — потирал руки Михай, нехорошей улыбкой распугивая слуг. Потайной ход вывел его на черную кухонную лестницу. «Чего встала?» — прикрикнул на какую-то девку, замершую ступым взглядом. «Как только бронебор займет трон, эти палаты передаст ему, сделает наместником. Вот тогда тут все и узнают!» «Что значит твердая хозяйская рука?» «Вот вы где у меня будете?» — потряс кулаком Михай. «Я наведу о тут порядке!» Добравшись до своих покоев, он зло засмеялся. «Молодой Кощей сам виноват. Надо же быть таким дурачком, чтобы так нелепо раскрыть себя. Глупец!» — поверил в росказни. «Теперь гнить ему в болоте или лежать в поле, пока вороны плот не растащат» а солнце и ветра кости не выбелят». «Дурачок!» — смеялся Михай. Он достал перо и бумагу и уселся писать отчет Бронебору. Начал его светееватых поздравлений с победой. Желал скорейшего воцарения на троне. Не приминул напомнить о своих скромных заслугах и обещанном вознаграждении. «Будь моя воля!» — Михай отложил перо. Прищурившись, уставился в стену. Я бы уже сейчас пинками гороха выгнал. Жалкий, какой же он жалкий! Такой натронистый стыдабай позор. Но ничего, совсем скоро все узнают, что такое настоящий царь, и эта часть мира склонит головы перед настоящей силой. Все узнают, что есть Михай. Всем зубаскалам покажу, кто я теперь. Все получат по заслугам. Он упивался своим могуществом, которое было уже у него в руках. Ни мгновения не сомневался, что бронебор победил. Сильный и умелый колдун просто не мог проиграть какому-то крестьянскому лаптю. А даже если ему помогала яга, да что там может яга эта, только девкам помогать прятаться. Да и разве станет она помогать своему похитителю? А девка она красивая, хмыкнул Михай. Дописав, свернул бумагу и поставил магическую печать. В клетке сидел заколдованный голубь. Он найдет бронебора хоть на краю света. Привязав к лапе послание, подошел с голубем в руке к окну. «Лети!» — раскрыв створку, выкинул голубя наружу. Но птица села на подоконник. «Хоть и волшебный, а глупый! Кыш! Безмозглая птица! Кыш! Кыш! Пошел отсюда!» Михаю удалось заставить голубя улететь. Будто нехотя тот поднялся в небо, покрутился и, наконец-то, улетел. «Засиделся в клетке», — решил Михай. разжерел и обленился. Он даже и не подумал, что голубь не знал, куда лететь. Птица потеряла нить и теперь летела туда, где родилась, в замок Бронебора. А Михай шел обратно в тронный зал. «Там все должны были уже разбежаться», Не забыл прихватить и кузнечные рукавицы, чтобы поднять корону. Негоже, если помнут или тем более потеряют. Сохранить надо бна, потом со всеми почестями передаст бронебору. «Вас царь-батюшка к себе требует», — с поклоном сообщил ему попавшийся на пути страж. «У себя в покоях слег. Там же колдуны, лекари. лекарь». не ввел в заблуждение низкий поклон и любезный тон. «Стража его не любила, и этот тоже. Взгляд прячет, а все равно по глазам видно ненавидит. Ничего, скоро все у него попляшут, и этот тоже». Пройдя немного дальше по коридору, нырнул за гобеленом в потайной ход. Дойдя до тронного зала, выдернул пробку, которая с той стороны прикидывалась деталью узора, и вгляделся через маленькую дырочку. Никого. Вышел, надевая рукавицы, и взял корону. Очень хотелось примерить, но помнил, что стоит надеть на голову, как опять нагреется. Поэтому повесил корону на один из зубьев трона. Все равно никто не тронет. «Теперь можно и к царю!» — мерзко хихикнул Михай, уверенный в полной победе. «Недолго ему играть свою роль. Скоро все здесь его будет. Это предки Гороха сами виноваты. Не надо было заключать сделок с Черномором». Сейчас бы их потомок не был таким жалким. С колдунами вообще лучше не связываться. И уж тем более не стоит пытаться их обмануть. Жадность никого еще до добра не довела.